Глава 45. Юра. Сегодня Соня ела с большим аппетитом и почти не кашляла, что очень радовало Юру. Сам он продолжал чувствовать себя так же нормально, как и в воскресенье, когда Соня только заболела. Его даже насморк не прихватил, из-за чего девушка очень удивлялась и говорила, что у нее так не получилось бы. Во время обеда Юра, как и все предыдущие дни, Развлекал Соню разговорами. Рассказал про машную диету, поведал подробности поездки на собеседование, а еще... «Когда ты сидел на перилах моста, то упоминал какой-то анекдот», вдруг произнесла Соня, увлеченно поедая крупную темно-бордовую черешню, мясистую и настолько аппетитную, что Юра и думать забыл про свое мороженое. Тоже сидел и ел черешню из одной миски с Соней. «Про какого-то лося... Что за анекдот? Я все хотела, но забывала у тебя спросить. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянул Юра, провокационно улыбнувшись. Ему вдруг стало дико интересно, будет ли Соне смешно, когда она услышит этот анекдот или нет. Ну, простой анекдот на самом деле, но не все понимают. Сидит лось на рельсах. К нему подходит другой лось и говорит: Подвинься! Несколько секунд Соня смотрела на Юру непонимающим взглядом, а потом открыла рот и хихикнула. Звук был настолько неожиданным, что и сама Соня и Юра замерли, пристально рассматривая друг друга. Он ее с весельем, она его с искренним удивлением. «Поняла, значит», — кивнул Юра довольно, решив не акцентировать внимание на том, что Соня при нем впервые засмеялась. Я рад. Давай я тогда тебе другой анекдот расскажу, про Супермена. Про кого? В голосе Сони слышался интерес, и глаза сверкали, как у обычного человека, и не было в них ни грусти, ни печали. Я про него ни одного анекдота не знаю. Сейчас узнаешь. В общем, приходит мужик под утро домой, пьяный и помятый, звонит в дверь. Открывает жена, видит его и говорит. «Ну, здравствуй, Супермен. Проходи». Мужик идет в квартиру, жена спрашивает. «Завтракать будешь, Супермен?» Мужик молчит. Жена интересуется. «Ты где шлялся-то, Супермен?» Тут уж мужик не выдерживает, возмущается. «А да что ты все заладила, Супермен до да Супермен?» Жена. «Ну как же? Только Супермен надевает трусы на брюки». Соня поначалу как-то сдавленно булькнула, будто старалась держать рвущийся наружу смех, а потом все-таки засмеялась. Юра улыбался. Ему нравился Сонин смех. Нежный, глубокий и искренний, слегка захлебывающийся, как будто она торопилась смеяться, пока смешно. «Давай еще расскажу», продолжил Юра, когда Соня успокоилась и замерла, стирая ладонями слезы со щек. «Да, смех затих». Исчез, но улыбка на ее губах пока оставалась. Папа однажды рассказал, когда Володе и Юле к врачу надо было идти. Приходит мама с мальчиком в поликлинику на прививку. Он кричит на все отделение, медсестра говорит. «Что же ты кричишь, мальчик? Давай я тебе расскажу, против чего тебя будут прививать». А мальчик отвечает. «Я знаю, против моей воли». Соня вновь засмеялась, но более чистым смехом, словно вспомнила, как это правильно делается, и сказала, покачав головой. «А я ни одного анекдота не помню. Никогда их не запоминала, из головы вылетают. Цитаты некоторые помню, из книг или фильмов, стихи, которые в школе или институте учила. А анекдоты нет». «На самом деле, я тоже не так уж и много их знаю», — хмыкнул Юра. «Но тебе хватит». «И еще рассказать?» «Давай». В результате Юра рассказал штук 15 анекдотов, все, которые помнил. Если бы умел, он бы их и сам начал придумывать, лишь бы Соня продолжала улыбаться и смеяться. Но после 15-го она вдруг зевнула, и Юра встрепенулся. «Давай-ка в кровать. Ты еще не до конца выздоровела, иди полежи часок». Как говорится... После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Ну, раз по закону Архимеда, тогда ладно. Покладисто согласилась с Соня и поинтересовалась. А ты чем будешь заниматься? Пока посуду помою. Потом, не знаю, а что. Да я погулять хотела. Не сейчас, а вечером, когда жара спадет. Хоть полчасика. Температуры уже нет, очень хочется воздухом подышать. «Дома я...» Соня помрачнела, тяжело вздохнув. «С ума я схожу в четырех стенах». «Тогда сходим. Я на кухне уберусь и сходим». Когда девушка ушла в свою комнату, Юра с трудом удержал себя от радостных прыжков по помещению. Так ему было хорошо от того, что Соня наконец начала высказывать собственные пожелания, хотеть чего-то. Ей было не все равно, что они станут делать вечером. Она хотела погулять. А до этого попросила рыбу на обед. Хорошие, правильные признаки. Выздоравливает. Чинится.